Радогор Воронов, Странник 1, Скользящий. Предисловие. Если считаешь, что у тебя есть неординарные способности, не спеши их бездумно использовать. Если ты стремишься познать что-то тайное, мистическое, и оно выбивается за грань твоего понимания, подумай. Все может происходить на самом деле. Не относись легкомысленно. Последствия могут быть ужасны. Ты же не хочешь стать вечным любовником смерти. Глупость, которую совершишь, не подумав о будущем, даже не предполагая, что подобное возможно только потому, что тебе любопытно и хочется попробовать, изменит всю твою жизнь. Как следствие, ад покажется тем местом, где позволят отдохнуть. Ты даже не представляешь, насколько жестоки могут быть люди. Какие немыслимые, страшные деяния они порой совершают. Тогда насколько же ужасен тот, кто есть само воплощение тьмы? Бойся, ибо этого стоит бояться. Возможно, ты думаешь, что сам конец жизни — это и есть смерть? Ты ошибаешься. Это всего лишь миг перехода, за которым следует тьма. А смерть нет, она растянута во времени и длится долго. Очень долго. Но даже в тот самый последний момент, когда сознание практически померкло, ты испытаешь отвратительное, ни с чем не сравнимое, раздирающее, мерзкое чувство, потому что появляются тени и тебя вырывают из собственного тела. Ведь отныне ты скользящий. И где-то там в пустоте ты ощущаешь, как холодная костлявая рука богини смерти взяв тебя сзади за шею тихо шепчет на ухо: "Сказки кончились". Отныне ты мой. Добро пожаловать в мир страха и боли.